Урок 45. Учись на образцах для подражания. Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, сбывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести Вышнего звания Божьего Христе Иисусе. Итак, Кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить, и по тому правилу жить. Послание к филиппийцам, глава 3, стихи 12-16. Прекрасным образцом для подражания для меня всегда был проповедник Билли Грэм. Я мечтал встретиться с этим человеком. В 2011 году его дочь Анна грехом Лотц пригласила меня. Так сбылась моя заветная мечта. Мы с женой были в восторге от того, что сможем встретиться с преподобным Грэмом в его доме в горах Северной Каролины. Из-за проблем со здоровьем проповедник, которому исполнилось 92 года, более не мог выступать публично, но оставался влиятельной фигурой. Анна, которая принимала нас в тот день, предупредила – что у отца воспаление легких, и он чувствует себя неважно. Она сказала, что он быстро устает. Но когда преподобный заговорил, то ощущение физической слабости мгновенно исчезло. Голос его был крепок и прекрасно знаком тем, кто так часто слушал его выступление. «Когда Анна сказала мне, что вы приезжаете, я очень обрадовался, потому что слышал о вашей миссии», — сказал он. Господь разбудил меня сегодня в три утра, чтобы я мог помолиться о нашей встрече. Преподобный Грэм сказал, что видит во мне представителя нового поколения, приемника его евангелистской миссии. Ему хотелось поделиться со мной словами мудрости и поддержки. Он отметил, что мы переживаем прекрасное время. С какими бы препятствиями нам ни пришлось столкнуться, мы все равно должны проповедовать слово Иисуса Христа». Это была прекрасная встреча. Меня не оставляло ощущения того, что я говорю светхозаветным пророком, Авраамом или Моисеем. Преподобный Грэм всегда играл важную роль в нашей духовной жизни. Человечность преподобного глубоко нас тронула. Он скромно рассказывал о своей жизни, откусывая шоколадное печенье. Сказал, что сожалеет только о том, что не смог выучить все Писание. Также он заметил, что ему следовало больше времени провести у ног Иисуса, твердя ему о том, насколько сильно он его любит. Уверен, преподобный Грам забыл больше текста Писания, чем многие из нас смогли когда-либо запомнить. Я абсолютно уверен, что он проявил свою любовь к Господу куда больше, чем всем мы. Но этот легендарный проповедник, который говорил и о том, что ему хотелось бы больше времени проводить в кругу семьи, по-прежнему сожалел о том, что не смог лучше и сильнее проявить свою веру и любовь к Богу. Безграничная жизнь. Не погрузился ли ты с головой в повседневные заботы, зарабатывание себе на жизнь, в преодоление препятствий, борьбу с жизненными трудностями или просто в выживание? Не забыл ли ты о личных отношениях, духовном росте, глубоком понимании окружающего мира и о собственном здоровье?